искусство. В нашу эпоху одобрение лучших людей и массы встречает архитектура. Техническая деловитость инженерного искусства находит в анонимном развитии наиболее совершенной по своей целесообразности формы для предметов пользования. Ограничение действительно доступным подчинению доводит его до совершенства, в котором продукт человека выступает как природная необходимость, в нем нет пробелов, жесткости, второстепенности и излишеств. Однако в этой технической деловитости, как таковой, даже если она достигает совершенства, отсутствует стиль в понимании прежних времен, когда даже в завитке орнамента в каждом декоративном элементе просвечивала трансцендентность, удовлетворенность отчетливыми ясными линиями, пространством — Формами техники поэтому редко сама по себе достаточно. Поскольку время еще не нашло своего стиля и не знает, чего оно, собственно, хочет, оно остается связанным своими целями. Церкви, сооруженные методами современной техники, кажутся несообразными, так как у них нет технически адекватной цели существования. Неудовлетворенность невольно ведет к утрате технической чистоты. Правда, в исключительных случаях удается создать большее, чем просто практическую форму, аналог стиля. Здесь архитекторы как бы в свободном от зависти соперничестве совместно борются за нечто, представляющееся всем выполнением подлинных задач, требуемых всеобщей жизнью современного человека. За последние десятилетия среди уродливого маскарада европейских строений публичных зданий в градостроительстве, машинах и средствах сообщения, в жилых домах и садах появляется не только негативно простая, но и позитивно удовлетворяющая способность видеть и чувствовать среду, воспроизведение которое действует не только как модное для данного времени, но как пребывающее в веках явление. Однако вместо того, чтобы в недопускающие исчисление форме обрести преодоление технической частоты и превращение ее в содержательное созидание для нашего времени типичен переход от объективности к форсированным поискам ее противоположности в чередовании произволя. чистота нашего лишенного трансценденции технического мира, как законченного механизма все время распадается на это чуждое ей как только она уходит с пути творческой удачи, который вьется, как узкая тропинка в зодчестве нашего времени. Однако по оригинальности ни одна разновидность искусства не может сегодня соперничать с архитектурой.